Глава четвёртая. «Ладно, сейчас его там нет», сообщила Алиса, выглядывая в окошко и исследуя тротуар в поисках молодого человека, которого приметила там ранее. «Но я клянусь, он чуть ли не весь день проторчал на улице, глядя на наши окна». Линди, пышная брюнетка с соблазнительными формами, застонала и бросила красноречивый взгляд на Эленор. «Бойфрендом ни одна из нас не обзавелась. Зато мы привлекли шпиона». «Не слишком нам везет, верно?» Эленор было не до смеха. Она постоянно была на стороже, и любое необычное событие заставляло ее напрягаться. Прошло почти полтора года с тех пор, как она начала новую жизнь, оборвав все ниточки прошлого. Она склонилась над Сами, переодевая сына в пижамку с машинками. Он решил, что это игра, и уворачивался от нее как мог. «Сами, успокойся!» Попыталась проявить строгость Эленор. В огромных карих глазах, окруженных невероятно длинными ресницами, заплясали озорные искорки. Малыш снова перевернулся. В свои десять месяцев Сами уже был воплощением очарования и настоящей личностью, бесстрашным экстравертом до кончиков пальцев. Когда все шло так, как ему хотелось, он лучился улыбками и радостью. Но как только что-то было не по нему, устраивал Мелодраматические драматические представления и разражался горючими слезами. «Пора спать», – сказала Элинор, нежно прижимая малыша к себе и с наслаждением вдыхая его знакомый сладкий запах. Она всегда укладывала сами поздно, потому что днем, пока она работала полную смену, малыш находился в яслях. Она чувствовала себя виноватой, оставляя его по утрам, зато вечером и выходные все свое внимание отдавала только ему. «Спокойной ночи, сами!» Линдзя ласково потрепала черную кудрявую головку, проходя мимо Эленор на кухню. «Хочешь чашечку чая перед сном?» «Хорошо бы», — Устало призналась Эленор. Она уложила сына в люльку рядом со своей кроватью и почитала ему, пока тот не заснул. Потом пошла на кухню. «Твой чай уже остыл», — вздохнула Линдзя, увидев Эленор. «Я привыкла». Ты по-настоящему встревожилась, когда Алиса сказала, что кто-то следит за нашей квартирой. Думаешь, это отец Сами? Он тебя бил? Эленор в шоке уставилась на подругу. Бог мой, да ничего подобного. Я решила узнать на всякий случай. Вдруг кто-нибудь будет тебя спрашивать. Линдия увидела, как побелела Эленор. Чего же ты тогда боишься? Если бы Эленор не привыкла тщательно скрывать свое прошлое, она могла бы дать слабину и обо всем рассказать. Линди и Алиса были для неё не просто соседками по квартире. Они стали ей подругами, помогли ей благополучно перенести беременность и поддерживали во всём. «Насилия не было, но... Я боюсь потерять сами», призналась Эленор, озвучив свои самые потаённые страхи. «Не понимаю, что ты переживаешь? Матери-одиночки всегда выигрывают у отцов дела об опеке». Эленор пожала плечами. Ей не хотелось говорить, что она вышла замуж за отца Сами, хотя и была уверена, что к этому времени их брак уже расторгнут. Зачем Джасиму сохранять брак с нежеланной женой, которая сбежала от него в день свадьбы? Но она постоянно жила в страхе, что он будет искать ее из-за ребенка. Как ни странно, временами ее мучила совесть. Но разве можно доверять человеку, который обошелся с ней так, как Джасим? Он женился на ней, это правда. Но она не была ему нужна, он даже не уважал ее. Вряд ли он захотел бы делить с ней сами. Мальчик был слишком дорог ее сердцу, чтобы идти на риск. На следующее утро она отнесла сами в ясли. Именно из-за яслей она устроилась на работу в Хавертонс. С блеском окончив курсы бухгалтеров, Эленор получила приличное место в компании. Только одно облачко витало на горизонте. В начале месяца оказалось, что Хавертонс не справляется с делами, компанию поглотила более крупная фирма. С тех пор напряжение внутри коллектива росло, а Эленор беспокоилась, что новое руководство может закрыть ясли, устранив ненужную статью расходов. Усевшись за свой стол, Эленор заметила необычное оживление, царившее в тот день бухгалтерии. «По какому поводу шум?» «Сегодня к нам с визитом собирается сам генеральный директор. Это стало известно всего несколько часов тому назад» и большие боссы носятся, как угорелые». Не прошло и часа, как Эленор вызвали к руководителю отдела. «Мисс Лесли!» – поприветствовал ее Дэниел Харпер. «Вам надо срочно подняться наверх в приемную администрации. Эленор заправила за ушко выбившийся рыжий локон. «Можно спросить, зачем?» «Спросить можно, но ответить я не смогу. Вас потребовали сверху, вот и все, что мне известно». Встревоженная Эленор направилась к лифту. Ещё издали она увидела группу мужчин в приёмной. Первым она заметила технического директора Хавертонс, высокого мужчину с лошадиными зубами, лысеющей головой и беспокойным взглядом. И только подойдя поближе, она узнала классический профиль мужчины, возвышавшегося даже над техническим директором, и застыла на месте. Сердце ушло в пятки, тело покрылось гусиной кожей. Это был Джасим. Несколько секунд она пыталась внушить себе что подобных совпадений не бывает, и что она ошибается. Но стоило ему повернуться, и все ее сомнения улетучились без следа. Сердце бешено заколотилось в груди, и она испугалась, как бы ее не хватил удар. Облаченный в черный костюм, шитый по последней моде Джасим, был, как всегда, красив и элегантен. Мисс Лесли обратился к ней технический директор с таким видом, будто они были лучшими друзьями. «Насколько мне известно, у вас ребенок в яслях. «Принц Джасим, генеральный директор вашей материнской компании, желает, чтобы вы провели его по яслим». Изо всех сил, стараясь не выдать нервного напряжения, Элинор автоматически подняла руку для пожатия. Но тут же опустила ее, натолкнувшись на жесткий взгляд Джасима. Каждой клеточкой тела она ощущала бурлящий в нем под маской холодности гнев, но поскольку считала себя пострадавшей стороной, гордо подняла голову и с вызовом посмотрела на него. Джасима сбесил дерзкий огонек в ее зеленых глазах. Да как она смеет бросать ему вызов после всего, что сделала? Как смеет прятаться под чужим именем и подходить к нему, даже не покраснев? «Отличная актриса, ничего не скажешь». Женщина без стыда и совести с горечью подумал он, стараясь усмирить свой гнев. Сбежала от него с сыном и держит их врозь. «Мисс Лесли», – проговорил он, изучая ее безупречные черты, и задержавшись взглядом на пухлых губах. Он вспомнил их вкус, и в паху сладостно заныло. Джасим стиснул зубы, только этого не хватало. Лифт уже ожидал их. В голове элинор словно поселился Рой Пчел, генеральный директор материнской компании. Сказал технический директор. Джасим, так вот кого ожидали с визитом. Так вот кто новый владелец Хавертонс. Означает ли это, что он случайно поглотил компанию, которая она работает. Элинор не верила в случайности. Сами, вот единственная причина интереса Джасима к яслим. С ужасом поняла она. Он узнал, что их сын там. Он хочет увидеть сами. Я не думала, что наша следующая встреча произойдет на публике. Заговорила Элинор и только после этого вспомнила о двух телохранителях. Благодари за это Аллаха. Огрызнулся Джасим. У Элинор мурашки по спине побежали, но она лишь повела худеньким плечиком, как бы отстраняясь от неприкрытой угрозы. «Нам нечего сказать друг другу». «Напротив», — холодно констатировал Джасим. «Мне есть что сказать тебе». Его снисходительный тон вывел Элинор из себя. Она вспыхнула от унижения, вспомнив, как легко ему досталось. Но одну тему она не могла обойти стороной. «Мне было очень тяжело», услышать о смерти вашего брата». Натянуто проговорила она. Эленор действительно очень расстроилась, когда год тому назад прочла в газетах сообщение о внезапной кончине от сердечного приступа принца Мурада. Его уход стал ударом для всех нас. Мурад проверял здоровье каждые несколько месяцев. И всегда все было в порядке. Помрачнел Джасим. Это очень горькая потеря. Эленор огорчилась, узнав о смерти принца. И чувствовала себя виноватой, когда вскоре ей пришлось продать кольцо с бриллиантом, которое она получила в наследство от матери. Его стоимость потрясла Элинор. Она сумела купить себе квартиру, которую сейчас делит с подругами. Быть матерью-одиночкой, имея постоянную крышу над головой, не так страшно. Элинор быстрым шагом вошла в ясли. Воспитательницу Оливию предупредили заранее, и она ждала их у входа. Джасим тут же вовлек ее в беседу. Элинор же пребывала в панике. Увидев, что Сами сидит в детском кресле и возится с яркой игрушкой, она подошла к сыну. Отстегнула ремень и взяла его на руки. Сами засмеялся от удовольствия и распахнул ручки. У Элинор слезы навернулись на глаза, когда сын крепко обнял ее за шею. «Элинор!» – позвала Оливия. «Вы можете пойти в мой кабинет, если желаете». В глазах пожилой женщины горело любопытство – Стараясь не замечать ее взгляда, Эленор неохотно подошла к Джасиму. Но он смотрел не на нее. Все его внимание было приковано к малышу. «Дай мне сына!» Нетерпеливо потянул он к нему. Оливия, кажется, начала что-то понимать. Эленор очень не хотелось отдавать ребенка, но она побоялась устраивать сцену, которая могла бы напугать сына. По взгляду Джасима, она поняла, что он будет биться за сына до последнего. Элинор зашла в кабинет воспитателя и только тогда дала сами Джасиму. Рука джасима случайно коснулась ее кожи, и это прикосновение отозвалось в ней такой болью, что Элинор подумала, не останутся ли от нее на теле синяки. Джасим аккуратно принял малыша и стал пристально всматриваться в каждую черточку его лица. Взгляд его смягчился. Он с таким восхищением смотрел на ребенка, что Элинор стала не по себе. Глаза сами загорелись, он улыбнулся Джасиму и не стал противиться, когда тот поднес его ближе. Уверенные движения Джасима не оставляли сомнений в том, что общение с маленькими детьми для него не в новинку. «Это единственный мальчик, который родился в моей семье за долгие годы», серьезно сказал Джасим. «Преступление, что мы не смогли отпраздновать его появление на свет. Преступление он явно дает ей понять, как он себя чувствовал, и намекает, что вину намерен возложить на нее. Внутри у Эленор закипело возмущение. Пухлые губы сжались в тонкую линию. «Не будь здесь сами, я бы сказала тебе все, что думаю». Джаси иронично приподнял бровь. Внезапная атака Эленор удивила его. «Полагаешь, мне интересно подобное откровение после того, как ты ушла в день нашей свадьбы?» «Свадьбы?» — горько рассмеялась Эленор. «Какой свадьбы? Она была такой же фальшивой и унизительной, как и твой предполагаемый интерес ко мне». «То есть?» – перебил Джасим, запрокидывая голову. Сами крепко вцепился ручонками в роскошную шевелюра отца. «Сами, прекрати!» – приказал Элинор, подавшись вперед, чтобы освободить волосы Джасима. «Пусть делает, что хочет», – приказал Джасим. Элинор с презрением посмотрела на отца своего ребенка. «Жена твоего брата пришла к тебе с нелепой сказкой о том, как злая няня завлекает сеть ее мужа, Ты тут же поверил ей и побежал меня соблазнять? Ты гордился тем, как ловко заманил меня в постель?» Её голос задрожал. «Разве настоящий мужчина поступает так с женщиной? Как ты мог так низко пасть?» Бронзовая кожа его лица побелела. Чёрные глаза полыхнули огнём. Он не спешил сдаваться. «Так ты послушала Ямину в тот день?» У неё была истерика. «Я всё думал, не слышала ли ты чего-нибудь?» «Я в любом случае не собиралась оставаться с тобой», — с горячностью выпалила Леонор. «Ты ужасно со мной обращался, но у меня есть гордость. Беременна я была или нет, но лгущий на каждом шагу жених мне был не нужен». «Замолчи сейчас же», — выкрикнул Джасим. Каждая клеточка его тела излучала бушующую внутри ярость. «Я не позволю разговаривать со мной в таком тоне». Наступившей тишине Сами вдруг разразился слезами, и потянулся к Элинор за утешением. «Посмотри, что ты наделал!» Набросилась Элинор на Джасима, забирая у него ребенка. «Ты испугал его!» «Это все твое бесконтрольное поведение отсутствие манер!» Без тени колебаний парировал Джасим. «Отсутствие манер?» Задохнулась Элинор. «И ты смеешь говорить мне о манерах после всего того, что со мной сделал?» «Достаточно!» Холодно отрезал Джасим. «Увидимся в моем городском особняке в семь вечера. Я пришлю за тобой машину». Эленор крепко прижала к себе малыша, в отчаянии поняв, что он уже знает ее адрес. «Не стоит беспокоиться. Я не поеду». «Ты моя жена», — напомнил Джасим. Эленор отвернулась от него к окну. «Мы все еще женаты?» — сдавленно проговорила она. «Конечно, женаты». Он взял ее за худенькое плечико, и развернул к себе лицом, Сверкающие черные глаза впились в нее. Знакомый дурманищий аромат цитрусового одеколона наполнил ноздри. «И я хочу вернуть свою жену и ребенка!» «Это не обсуждается!» Эленор положила подбородок на кудрявую головку малыша, глядя на Джасима широко распахнутыми глазами. Она не понимала, к чему он клонит. «Почему говорит такие вещи? Он просто хочет забрать сами!» Молчание затянулось, Их взгляды скрестились. Во рту у нее пересохло, сердце пустилось скач, В голове сплыли воспоминания, проведенные вместе ночи. Она ощутила рядом с собой его стройное, безупречное тело, горячее и жаждущее, ненасытное снова и снова, пробуждающее в ней желание и удовлетворяющее его. Щеки ее вспыхнули огнем, соски обернулись крохотными бутончиками, по всему телу пробежала сладкая волна. Атмосфера наполнилась чувственностью. Джасим сгорал от настойчивого желания дотронуться до нее. К тому же я надеюсь насладиться брачной ночью, которой ты меня лишила, прошептал он. Элинор отгородилась от него, попросту закрыв глаза. Тело ее горело огнем. И ей стало стыдно за свои распутные мечты, обуревавшие ее всякий раз в его присутствии. Этого не произойдет, бесцветным голосом сообщила она. Джасим захохотал, и от этого резкого звука глаза ее широко распахнулись. «Ты моя жена!» – повторил он, как будто этот факт, решал все и умолял даже ее неприязнь. К счастью, ненадолго. Эленор направилась обратно в детскую. Он задумчиво наблюдал за тем, как Эленор усаживает Сами на детский стульчик. И пока воспитательница отвлекала его разговорами, Эленор ушла из ясли. К своему рабочему месту она шла, как в тумане. В глазах блестели слезы. Неожиданное появление Джасима шокировало ее. Чем она обернется для них сами? Она не питала иллюзий. Джасим был принцем с влиятельными друзьями, связями в правительственных кругах и в крупном бизнесе. У него имелись и власть, и богатство. Он мог позволить себе лучших адвокатов и выиграть суд. Хочет она того или нет, но и придется разделить с ним сами. Эленор не могла даже спокойно думать о том, Компромиссе так ненавистен ей был Джасим Бинхамид Аль-Раис. Эленор верила в то, что она сильная, а он делал ее слабой. Как унизительно чувствовать, что она влюбилась, словно малолетняя девчонка. Но хуже всего то, что Джасим поддался на заверение Ямины о том, что ее муж якобы уделяет няне слишком много внимания. «Какая чушь!» – с горечью думал Эленор. Напряжение немного спало когда в конце дня она забрала сына из яслей, у входа в которые теперь постоянно дежурили два здоровенных телохранителя. Оливия нерешительно приблизилась к Элинор. «Принц настоял на том, чтобы его сына охраняли. Он также попросил меня не распространяться о причине появления охраны. Я, конечно же, стану держать язык за зубами. Не хочу потерять работу. Я уверена, что это временно», – заверила ее Элинор, хотя сама никакой уверенности не испытывала. Ее твердость поколебалась еще больше, когда оба охранника вошли в детскую, и старший из них объявил, что их сами ждет автомобиль. «Бог ты мой, ты сегодня так рано!» – удивилась Алиса. элинор удивила и себя, и ее, залившись слезами. Она не проронила ни слезинки, заключая фальшивый брак, и впоследствии, когда выстраивала заново свою жизнь. Она не жалела себя, давая в одиночестве жизнь сами. Но Джасим застал ее врасплох, и мир в одночасье перестал быть безопасным. «Да что случилось-то? Это совсем на тебя не похоже?» Растерянно спросила Алиса. В дверях появилась Линди и тоже принялась засыпать Эленор вопросами. Мало-помалу Эленор сдалась и поведала подругам о зачатии Сами и тайном браке, разбившем ей сердце и сломавшем ее жизнь. «Отец Сами твой муж? И принц?» «Значит ли это, что Сами тоже принц?» Алиса раскрыла рот от удивления. «Понятия не имею». Эленор высморкалась и подняла голову. «Единственное, что знаю, я не могу вечно бегать и прятаться с Сами на руках. Это будет несправедливо по отношению к нему. Конечно, ты не совершишь подобной глупости», — поддержала ее Линди. «Тебе, говорит, страх. Я хочу развестись. Я думала, Джасим уже позаботился об этом». Взорвалась Эленор в беспомощном негодовании. «Ты можешь обсудить это с ним сегодня вечером», заметила Линди. «Разве не стоит тебе хотя бы попытаться пожить замужем ради Сами?» нахмурилась Алиса. «Я имею в виду, разве не ради этого заключался брак?» Эленор побледнела, услышав это бескомпромиссное заявление. «Все изменилось ту минуту, когда я услышала Ямину. Насколько я понимаю, все ее речи могут оказаться полной белибердой. Оборвала ее Линди. «А тебе не кажется, что идея, будто Джасим сознательно выстроил план соблазна, немного, ну, притянуто за уши?» Алиса кивнула, соглашаясь с подругой. «Ты очень красивая, Эленор. Скорее всего, ты понравилась Джасиму, и ваши отношения разрушились из-за твоей беременности. Ведь у вас совсем не было времени лучше узнать друг друга. Что бы ты ни говорила о Джасиме, он поступил очень благородно, когда предложил тебе поддержку». Эленор в отчаянии провела рукой по рыжим кудрям. В ее зеленых глазах загорелась неуверенность, сменившая прежнее упрямство. «Вы перевернули всю ситуацию с ног на голову». Линдзи рассмеялась. «Конечно, мы лица не заинтересованные, но, по моему мнению, Джасим похож на мужчину, который заслуживает, чтобы ему дали шанс». «К тому же», — проговорила более застенчивая Алиса, «ты должна принимать во внимание, что вышла замуж за человека «Из непростого семейства?» «Да», — поддержала ее Линде. «Они сказочно богаты и правят целым государством. И сами не просто маленький мальчик. Если он стоит в очереди на трон, как ты можешь оставить его только себе?» После этого разговора Эленор было о чем подумать. Может, она и впрямь слишком долго зализывала свои раны и все ее решения продиктованы обидой и горечью. Может, она слишком остро, отреагировала на события дня бракосочетания. Не стоило ли объясниться с Джасимом сразу? Эленор задавала себе все эти вопросы, принимая души, укладывая сами спать. Для встречи с Джасимом она выбрала скромный наряд – черные легинсы и длинный фиолетовый топ. Садясь в лимузин, она сказала себе, что пора разобраться во всем. В конце концов, прошло уже полтора года. Пора подняться над своими обидами, уязвленной гордостью и двигаться дальше.